Голова шестая. Чего же? Твои сканеры? Командир усмехнулся, и я неожиданно понял, что тот полностью уверен в своих силах. И это при том, что он уже должен был столкнуться с взрослевшими уровнями пилотов в Соул и Тервине. Так в чём же тут может быть дело? Их было совсем несложно обмануть. Ты и вроде бы с земли, но как и синелицы уж слишком привык полагаться на технику и энергетические способности. В то время, когда наше главное оружие это разум. Ответ командира не продвинул меня в понимании ситуации, но к счастью тут заговорила Лана. Неужели ты забыл, как Олег развеивал твои щиты, когда ты пытался пойти против нас в прошлый раз? Девушка смотрела на меня немного насмешливо, но мне было плевать. Точно так же можно развеивать и все эти сигналы, излучаемые нашими телами, так что никто и никогда тебя не заметит. Неожиданно я осознал то, что должен был заметить уже давно. Я всегда считал свой Вихрь Эргонов подарком Асси, уникальной способностью пылающих дланей. А вот только командир не раз уже использовал его и против меня, и против принцессы, и против вождя алвов, когда они сражались на Соул. Выходит, ему тоже доступна эта способность. Но как? Статус Поражённый неожиданной догадкой, я попытался просмотреть уровень своих противников и обнаружил, что они оба, как и я сам, уже достигли сорокового. Как? Было немного глупо задавать этот вопрос вслух, но, похоже, эта парочка была совсем не против поговорить. Ты слышал про пылающих дланей? Ответ Ланы застал меня врасплох, но тем не менее я быстро кивнул. Что ж, тогда тебе будет проще понять. Их сила была скрыта не только в них самих, но и в особых доспехах, созданных для них ещё первым императором. Перчатка для правой руки, кольцо для левой, наплечник и пояс. Каждый из этих предметов открывал своему владельцу особые возможности. Например, кольцо было управляющим контуром, через которое силы доспехов объединялись друг с другом. Благодаря этому во вроде бы обычным куске металла оказалось скрыто множество интересных техник, а ещё возможности по обнаружению других частей комплекта. Говоря всё это, командир выразительно крутил тоненький серебряный ободок с зелёной полоской у себя на пальце и поглядывал на мою перчатку. И вот я окончательно всё понял. Однажды Олег Озеров нашёл часть древнего доспеха пылающих дланей, и именно это открыло ему путь в командиры зарождающегося сопротивления. Тайные знания, неожиданная сила. Пока он был заперт в рамках 20 уровней, всё это не могло по-настоящему проявить себя. Но потом, когда мы с траком открыли для всех остальных тервин, когда пределы возможности неожиданно расширились, Перед Озеровым тоже открылись новые горизонты. И как далеко ты можешь видеть другие части Доспеха, я теперь уже настороженно следил за своими противниками, осознав, что будущая драка точно не будет лёгкой. Не знаю, как раньше, но теперь ни окраины галактики, ни центральная планета Панарианов, ничто не сможет скрыть от меня путь к истинной силе. Обычно спокойное лицо командура исказило кривая усмешка. А я задумался о том, что мой собеседник только что невольно выдал. Акраины Галактики. Это он, похоже, видел меня возле Зании. Кстати, забавно, что бывшую столицу зачислили в задворки. Ну да ладно. Центральная планета Панарианов, где есть ещё одна часть доспеха, вот это уже гораздо интереснее. готов поспорить, речь тут идёт о моём старом знакомом у Воссе. Интересно, что у него, наплечник или пояс? Как бы там ни было, похоже, именно благодаря ему старый хитрец смог спасти сам и спасти присегновших ему сейчас вели во время заварушки у кинцула в прошлой петле. А ещё становится понятно, зачем командур в своё время так рвался на родину Маури. Кто-то искал там абстрактное тайное знание. Озеров же шёл туда по зову своего кольца, указавшего, что внутри находится часть разлетевшегося по галактике комплекта. И что ты хочешь от меня? спросил я вслух. Просто отдай мне свою перчатку, и я не стану тебя убивать. Дальше живи как хочешь, можешь присоединиться к нам. Можешь вернуться на землю или ещё куда? Голос команды раззвучал холодно и безжизненно. Чувствовалось, что ему на самом деле совершенно плевать, что я буду делать дальше. А ведь раньше он так любил порассуждать о будущем, о светлом мире, что он обязательно построит. И куда всё делось? Наверное, я скажу нет. Я на всякий случай обновил своё защитное поле и приготовился к драке. Командор Сам сказал, что его кольцо даёт больше знания, а не силу, так что преимущество должно быть на моей стороне. Пока я размышлял над этим, Лана сформировала у себя на руке сгусток концентрированной энергии и запустила в меня сквозь него своим родовым активатором. и мой щит, который мог бы выдержать почти 12.000 эргонов атакующей мощи, просто взял и пропал. Повезло ещё, что мы были на орбите планеты Старой Империи, где рядом крутятся миллионы дроидов, из которых я могу выкачать немного энергии, обновляя свой резерв. Железяки, конечно, обидятся и попробуют отомстить, но до против парочки дроидов защиты и истребителя должна выстоять. Естественный щит, концентрированная энергия. Я обновил свою защиту и сам приготовился к атаке. Всё-таки Лана не единственная, кто может использовать подобный приём. Мастер, среди повисшей тишины громом прозвучал голос Хасси. Противник планирует применить против тебя технику Блуждающие звезды пылающих дланей. Я тут же сосредоточился на команде. Речь и пальцы всё это время шевелились с огромной скоростью, формируя одну располцовку за другой. Меня ведь уже дважды пытались достать подобной атакой, и оба раза это было очень близко. Учитывая, что звезду практически невозможно остановить обычными способами, ситуация стала ещё хуже, чем была раньше. Единственное, что радует, правда, не скажу, чтобы сильно, Теперь я знаю, на что рассчитывал командир, заявившийся сюда. Он собирается показать свою сильнейшую атаку, и теперь мне всего-то и надо, что её остановить. Но как? Активатор. Я попробовал пропустить технику сквозь концентрированную энергию, как это недавно делала Лана. Увы, даже усиленный заряд просто впитался в формируемый командиром сгусток света. Чёрт, да неужели я ничего не могу сделать? Я постарался достать Озерова усиленным вихрем эргонов и уже начал понемногу паниковать, видя, что и он не работает, когда в дуэль решило вмешаться Хаси.